Глава шестая. По дороге к чертогам смерти. «Даниэль?» Анна едва поверила собственным глазам. Странные события начали происходить с девушкой именно с того момента, когда этот симпатичный, но довольно замкнутый, держащийся особняком парень протянул ей маленькую пластиковую фигурку красной шапочки. Эта фигурка оказалась пропуском в сказку. Даниэль поддерживал Анну, помогал и давал советы, Он сам писал, а поэтому неплохо разбирался в сюжетных хитросплетениях. Но в последнее время, перед катастрофой, между ними словно пробежала чёрная кошка. А вот теперь он стоял на пороге её палаты с солнечными, ярко-жёлтыми хризантемами в руках. Светлые волосы парня отливали золотом, а синяя футболка делала его глаза ещё ярче, пронзительнее. Он был весь словно солнечный день, ворвавшийся в чёрно-белый мрачный мир. «Как ты?» Даниэль приблизился к кровати, встревоженно вглядываясь в лицо девушки. «Нормально». Она покосилась на сиделку, которая не спешила уходить, и, расставляя что-то на тумбочке, с любопытством поглядывала на посетителя. Даниэль тут же понял намёк. «Аннет, дорогая!» — обратился он к сиделке. «Пожалуйста, помоги нам с вазой!» Он кивнул на цветы, которые положил на тумбочку рядом с миской, полной ярких и сочных на вид фруктов. «Сейчас принесу, Дэн!» Сиделка улыбнулась так искренне, что сделалось ясно, Даниэль ей приятен. Несмотря на замкнутость, он умел, если нужно, общаться с людьми и вызывать у них симпатию. Даже Аннина мачеха его обожала. Из короткого разговора с сиделкой стало ясно, что они вполне подружились. Быстро же! Или это она провалялась тут слишком долго? Сиделка скрылась, а Даниэль подвинул стул к кровати, сел и с сочувствием коснулся руки лежащей девушки. «Ты совсем исхудала», — он покачал головой. «Но ничего, мы тебя откормим». «И к Рождеству зарежем», — машинально ответила Анна, сама не понимая, откуда в её голове возникла эта мрачная шутка. «Ну уж нет». Даниэль склонился к ней, и она почувствовала мягкий, но какой-то тёплый, что ли, запах его туалетной воды. «Не забывай, что ты главная героиня и очень нужна. Ты помнишь, что произошло с тобой здесь?» Ты ведь сейчас в первый раз полностью осознала себя. — Да, — подтвердила девушка. Я была в том мире и едва не умерла там. А здесь? Помню машину. Потом я видела свет, и мне было очень плохо. Тебя сбили, и ты лежала в реанимации. Черепно-мозговая травма, но, к счастью, не слишком тяжёлая, — сообщил Даниэль, крутя на пальцах синий спиннер. Свою любимую игрушку, которую, насколько помнила Анна, всегда таскал с собой. «Твой отец добился, чтобы тебя осмотрели лучшие специалисты, оплатил комфортабельную палату и дополнительный уход. Он и сам проводит здесь почти всё время. И, думаю, уже скоро появится». При мысли об отце в груди разлилось тепло. Отец всегда был самым близким для Анны человеком, заменив мать, которую девушке даже не довелось увидеть. Только мачеха отдалила их друг от друга. Вернее, не столько мачеха, сколько Анни на нежелание делить отца с кем-то ещё. Теперь-то Анна отлично понимала, что не всё таково, каким кажется на первый взгляд. «Он видится с Оливией, не знаешь?» — задала девушка вопрос. Возможно, она зря тратила время, спрашивая не о том, когда так необходим совет Даниэля, что же ей делать там, в сказочном мире. Но слова сами собой сорвались с губ. «Нет, они не встречаются, это точно. Ты же этого хотела?» Друг смотрел на девушку внимательно, словно на допросе. «Я...» — она нахмурилась. Голова всё-таки болела, и боль отдавалась во всём теле. «Я, кажется, была неправа. Думаю, что отец её любит, и ему без неё плохо. А откуда ты знаешь, что они не встречаются?» «Ну...» — Даниэль раскручивал на пальцах игрушку. «Понимаешь ли, я виделся с твоей мачехой. Она ведь сотрудничает с издательством и не только договорилась о практике для меня, но уже сейчас дала мне кое-какую работу. Это для меня важно». я понимаю Анна и сама не понимала, от отчего ей вдруг стало так обидно. Разве Даниэль всецело принадлежит ей? Откуда это горькое чувство ревности? Ведь между ним и Оливией ничего нет и быть не может. Она ведь наверняка любит Анниного отца. «Она что-нибудь тебе говорила о папе?» «Конечно, нет». Даниэль задумчиво посмотрел на синий вихрь у себя в руках. «Оливия вообще очень замкнута, предпочитает держать чувства при себе и уж точно не станет со мной откровенничать». Анна обдумала его слова. Они доходили до сознания сквозь вуаль головной боли. Что, если Оливия действительно любит отца? Просто не привыкла показывать свои чувства. Отцу уж точно без неё плохо. «Кажется, я вообще натворила дел и здесь, и в том мире», пробормотала под нас девушка. «Всё оказалось совсем не так, как я думала», горячо заговорила она, обращаясь к Даниэлю. «Вот послушай, что там произошло». Она, сбиваясь и путаясь, рассказала о том, что случилось в сказочном мире, и про то, как, подчиняясь королеве, убила колдуна, который оказался королем, и о том, как обнаружила, что была в этой сказке далеко не первой девочкой, отправившейся в темный лес в красном плаще, и о том, что из-за всего этого сказочный мир истончается и вот-вот исчезнет совсем. Даниэль слушал внимательно. Он вообще прекрасно умел слушать. В какой-то момент рассказа в палату заглянула Аннина тезка, Но парень только взглянул на неё, и она снова пропала. Упоминание необыкновенного острова особенно заинтересовало Даниэля. От волнения он снова схватился за спиннер и принялся быстро ходить по комнате, раскручивая его на пальце «Очень интересно. Значит, в том мире происходит пересечение сразу трёх островных пластов», — говорил парень, меряя шагами небольшое пространство палаты. «Я вижу это как пирамидку». Внизу мифологический, самый старый пласт. Он связан с древними богами. Дальше сказка. Она выросла из мифа и базируется на нем. А на вершине наш привычный мир. Мир мифов и мир сказок связаны более тесно, поэтому соседствуют даже на материальном уровне. И никого там это не удивляет. Наш же мир стоит немного особняком. Мифы и сказки отошли в дальнюю область человеческого сознания. Мы живем по мифологическим и сказочным сценариям, однако не замечаем этого. И все равно все эти три пласта тесно связаны между собой. Их пронизывает одна ось. Поэтому изменения, происходящие в любом из этих миров, повлияют и на остальные. «Ты о том, что если сказочный мир погибнет, это повлияет и на нашу реальность?» — уточнила Анна. Должно быть, от головной боли она еще довольно плохо понимала Даниэля. «Да», — он остановился перед ней. «Я не представляю еще, как именно...» Возможно, изменения изначально окажутся неявными, фактически незаметными, и все же они наступят. И со временем будут нарастать, как снежный ком, который катится с горы, становясь все больше и больше. Девушка закусила губу. Выходит, выбора нет. Нужно делать все, лишь бы спасти сказочный мир. Не дать ему развалиться. — И как же можно спасти сказочный мир? — спросила она тихо. — Давай подведем итог. Даниэль задумчиво посмотрел на спиннер, и убрал его в карман. Из-за смерти короля баланс в сказочном мире нарушен, и теперь ему угрожает гибель. Так? Да. Госпожа на острове говорила именно так, подтвердила девушка. Что же мы имеем? Парень подошёл к окну и побарабанил пальцами по стеклу. Я так понимаю, что сказке, чтобы она оставалась живой, нужны новые герои. Если нет героев, она гибнет. Казалось бы, равновесие можно обрести, если снова появится король и тогда королева не останется единственной значимой фигурой на доске. Конечно, королева может взять себе нового мужа. Эта идея до сих пор не приходила Анне в голову. «Но тогда конфликт решается просто», — заметила девушка. «Королева выберет кого-то из своих подхалимов, сделает его королем, и вуаля?» «Нет, не пойдет», — Даниэль с торжеством посмотрел на собеседницу. «В этом случае дисбаланс остается. Как ты не понимаешь?» На роль короля не подходит любой статист, персонаж третьего плана. Настоящим королем может быть только центральный, сюжетообразующий персонаж. Тот, кто станет настоящим главным героем. Это особая функция. К тому же сказка сейчас, как понимаю, зашла в тупик. Королева победила, и нет дальнейших возможностей для развития. Даниэль, как это с ним случалось, говорил слегка заумно. И тем не менее, Анна его вполне поняла. «А если королем станет принц?» Спросила она и замерла. «Очевидно, это даст новый толчок сюжету», — признал Даниэль слегка неохотно. Анна понимала, что он недолюбливает принца, причем без всяких на то оснований. «Еще неизвестно, к чему приведут такие перемены, но сказка изменится, появятся новые возможности». Он замолчал и снова отвернулся к окну. Анна закрыла глаза. Ей еще было тяжело взаимодействовать с новым миром а усталость навалилась внезапно, словно рухнувший сверху ком мешающий дышать. Боль во всем теле усилилась. Она подумала о принце и о том, как давно не смотрела в его глаза, не касалась мягких волос, не слышала его голоса. За это время она почти забыла даже его облик. Осталось только ощущение и запах роз, которые в изобилии росли в Королевском саду. А еще слова о том, что он никогда ее не предаст. Его забота и внимание которых так не достаёт сейчас. Ты устала? Даниэль с беспокойством коснулся её руки, бессильно лежащей поверх одеяла. Да. Девушка приоткрыла глаза. Мне больно смотреть. Это бывает. Тебе нужно спать и восстанавливать силы. И не бойся. Я верю, что у тебя всё получится. Ты главная героиня и можешь ошибаться. Но в конце концов сделаешь всё правильно. Я в это верю. Она хотела ответить, но не смогла проваливаясь в плотную вату сна, набивающуюся в рот, в уши, застилающие глаза. Открыв глаза, она увидела темноту и испугалась того, что ослепла или умерла. Где она? В реальности? Во сне? В сказке? Все так смешалось в последнее время, что и не разберешь. Там, где она очутилась, было холодно, и холод оказался странным, пронизывающим всё тело, леденящим кровь, которая, казалось, застывала в венах, превращаясь в рубиновый лёд. Боли не было, только ощущение сосущей пустоты и зыбкого страха, когда не понимаешь, есть ли у тебя под ногами почва, когда не знаешь, что там за твоей спиной, но боишься оглянуться, чтобы уберечь рассудок и возможность сохранять хотя бы остатки спокойствия и здравомыслия. Ей показалось, будто на плечи легли чьи-то невесомые руки. «Я умерла?» — снова спросила себя Анна. «Нет». Голос, прозвучавший в её голове, был холоден и смутно знаком ей по снам. «Но ты ходишь по самому краю. Это риск, и он является смыслом жизни. Разве тебе не слаще ощущать биение сердца, зная, что в каждый миг оно может затихнуть навсегда?» «Нет». — возразила Анна с усилием. Монотонный голос словно убаюкивал, гипнотизировал, принуждая поддаться своей власти, прекратить сопротивление. — Мне есть чем заняться. Я хочу и буду жить. — Ты упорная и довольно интересная собеседница. Скоро, совсем скоро ты станешь моей гостьей. Надолго, пока мне не надоест. «По вашим меркам, это может называться странным словом «навсегда». «Ты меня пугаешь?» Девушка чувствовала, как ее словно пронизывают ледяные иголочки. «Я не умею пугать. Мне это не нужно. Но я жду. Ты будешь танцевать для меня в моем бальном зале». «Я плохо танцую. Кажется, она уже говорила эти слова. Ты пожалеешь. Найди себе кого-то другого». «Я никогда ни о чем не жалею. Я жду тебя». «Уже скоро». Ощущение беспомощности и безнадёжности перекрыло горло, лишая дыхания, отдавая во власть нарастающей панике. «Нет!» – закричала Анна, пытаясь сопротивляться, и забилась, словно пойманная в сети рыба. «Нет!» Дышать было невозможно. Темнота не отступала. Смерть подошла так близко, что от её ледяного дыхания все волоски на шее вставали дыбом. Анна чувствовала это хрипела и вырывалась из последних сил и сбросила, наконец, то, что мешало ей дышать — ладонь, зажимающую ей рот. «Ты нас выдала!» В темноте убежища, где они ожидали возвращения охотника, были видны только очертания фигуры Жана. «Бежим! Быстрее!» И вправду из внешнего мира ворвались голоса и ржание коней. Отряд королевы оказался слишком близко, и внимание людей привлекли отчаянные крики. Случайность ли это? Вероятно, нет. Слишком своевременная случайность. Наверняка тот, кто говорил с ней в темноте, прекрасно знал и рассчитал это. Жан, не теряя времени, расшвырял часть веток уже бесполезной, только мешающей маскировке, и, ловко выкарабкавшись из ямы, подал Анне руку, помогая вылезти. Второй рукой он сжимал лук охотника. «Вот они! Взять живыми! Приказ королевы!» После темноты ямы, и той более глубокой и страшной темноты, дневной свет больно резанул по глазам. На секунду Анна зажмурилась и, подняв ресницы, увидела несущиеся на неё силуэты всадников. «Беги! Беги же!» — закричал Жан. Сам он, сжав губы и, кажется, став старше на несколько лет, наводил лук, готовясь к выстрелу. И Анна побежала признавая право на командование вот этого мальчишки. Послышался короткий свист стрелы. Пронзительно заржали кони. Оглянувшись, девушка увидела, что один из преследователей, вырвавшийся вперёд, падает на землю, нелепо закрыв руками лицо. Выстрел Жанна оказался не напрасен. Однако остальные члены отряда, она даже не понимала, сколько их, может, всего пятеро, а может, целый десяток, с криками продолжали преследование, стремясь взять беглецов в кольцо. «Беги!» ты знаешь, куда бежать!» Она бежала, перепрыгивая через ветки, а за спиной слышался топот копыт. горячее дыхание лошадей едва не обжигало спину. Оглянувшись, девушка увидела, что все всадники скачут за ней. «Брать живьём! Хватай её!» — снова крикнул предводитель отряда. Он казался просто огромным, а его лошадь храпела и поднималась на дыбы, словно для того, чтобы усилить чудовищное впечатление. «Овраг!» — крикнул, задыхаясь Жан. Он теперь бежал параллельно. «Не отставай!» Лёгкий обжигал огнём. Но недалеко, за молодыми деревьями, и вправду находился овраг. Нужно только добежать, чего бы это ни стоило. Она и сама не знала, как ноги ещё повиновались ей. Вместе с Жаном, петляя между деревьев, они преодолели полосу молодой поросли, кубарем скатились в овраг, обдирая кожу о какие-то кусты, и упали в заросли жгучей крапивы. Но это было не главное. Главное, что преследователи отстали. Наверху над ними возмущённо ржали кони. Слышались окрики. «Упустите! Всех повешу!» — кричал предводитель. «За мной!» — прошептал Жан, морщась от боли, и, опираясь на локти, быстро пополз по крапивным зарослям. Читать об опасных приключениях гораздо приятнее, чем в них участвовать. И Анна в очередной раз убедилась в этом. Тем более, что в их ползании не было абсолютно ничего героического. Всё, что им требовалось сейчас — просто выжить и уйти от превосходящего противника. Когда оба, наконец, вынырнули из зарослей, кожа, кажется, вся покрылась волдырями, а руки были исколоты и исцарапаны в кровь. «Сюда!» — прошептал Жан, приложив палец к губам и кивнув на склон оврага. Анна уже давно потеряла чувство направления и слепо последовала за мальчишкой. Она так устала и измучилась, что ей стало совершенно всё равно, поймают их или нет. По склону они взбирались совершенно не по-геройски на четвереньках. Девушке хотелось отдохнуть, просто лечь на землю и закрыть глаза. Но Жан всё время тормошил её, заставлял бежать. Они пересекли какой-то ручей и через некоторое время оказались в уже знакомом месте ночлега. Правда, из-за того, что беглецы приблизились к нему с другой стороны, Анна опознала местность в последний момент. Когда из-за деревьев показалась лошадиная морда, девушка едва не закричала, но узнала Агата. Конь посмотрел на неё с непередаваемой укоризной, обнюхал и фыркнул, словно усмехнулся. «Ну что, героиня, как твои подвиги?» — так и читалось в его насмешливых тёмных глазах. На миг Анне даже стало слегка стыдно. «Кажется, ушли!» Жан, весь грязный, со вспухшим от крапивы красным лицом, повалился на траву. И Анна последовала его примеру. Оба просто лежали и дышали. А Агат, отвернувшись от них, спокойно лакомился травой. Сумерки наступали стремительно. Казалось только, что дымчато-розовое от заката небо ещё оставалось светлым. Но вот навалилась ночь, будто набросив на лес тяжёлое тёмное покрывало. Сразу стало прохладнее, а ощущение тревоги усилилось. «Нас не найдут?» — спросила Анна, сев на землю и подтянув к подбородку колени. И лицо, и руки сильно чесались. Приходилось сдерживаться, чтобы не вцепиться ногтями в зудящую кожу. «Не должны». жан встал и принялся оглядываться. «Это хорошее убежище. К тому же Агат предупредит нас. Здесь и переночуем». «Нет». Девушка всё же осторожно потёрла зудящие руки. «Нам нужно быть у подземного хода. Охотник должен вернуться, и это наш единственный шанс попасть в замок». «Должен!» жан наклонившийся, чтобы сорвать какую-то траву, повернулся к ней а если он попался если это он выдал им где нас искать нет повторила анна и покачала головой он бы нас не выдал ты уверена по моему ему нет до нас особого дела я уверена ответила она так твердо как только могла. моглажанм вздохнул и некоторое время ползал на коленках что то собирая анна вопреки собственной воле, то и дело скрела то щеки то руки чувствуя что зуд от этого становится только сильнее вот — сказал Жан наконец. — Пойдём к ручью, умоемся. Я нашёл кое-какие травы. Должно стать полегче. Уговаривать девушку не пришлось. Они быстро добрались до ручья, протекавшего неподалёку. Охотник, конечно, устроил убежище в удобном месте. Здесь Анна с наслаждением умылась ледяной водой и, пользуясь темнотой, даже позволила себе раздеться по пояс, чтобы нормально ополоснуться. Жан держался в стороне, чуть ниже по течению. Найденная им трава а может, и ледяная вода из ручья, пошли на пользу. По крайней мере, чесалась уже не так отчаянно. Некоторое время девушка просто посидела на берегу, но налетевшие комары живо прогнали её с места. Пришлось натянуть рубашку на ещё мокрое тело. «Ты не передумала идти к дубу?» — спросил Жан с явной надеждой. «Нет». Анна вздохнула. «Они могли устроить там засаду. Разумнее всего всё же переночевать в убежище». Сделал он последнюю попытку. Мы будем осторожны». Девушка шагнула к жану и попыталась заглянуть в глаза. «Понимаешь, мы не можем прятаться вечно. Я сама видела, этот мир исчезает в сером тумане. Птицы, животные, растения — всё это гибнет каждую минуту. Мы должны хотя бы попытаться его спасти. Другого выбора нет». Жан тяжело вздохнул. «Хорошо вам, вы герои», — пробормотал он, отворачиваясь а таких рассказывают истории и слагают баллады. А я кто? Я не герой, понимаешь? Я всего боюсь. Я боюсь умирать. Я предал тебя. Ты ведь помнишь? Помню. Анна положила руку на его худое плечо, вздрогнувшее под её ладонью. Нет героев, которые ничего не боятся. У каждого есть и страх, и слабости. Главное их преодолеть. И вполне возможно, что о тебе тоже будут слагать баллады. Почему бы и нет? «Смеёшься?» Он совсем не героически шмыгнул носом. «Конечно, нет». Пользуясь темнотой, Анна улыбнулась. Он помолчал и, снова вздохнув, решился. «Ладно, пойдём, если нет другого выхода. Только я первый. Посмотрю, чтобы всё было спокойно. Когда мы приблизимся к месту, я выйду, а ты жди. Не шевелись и жди». «Сколько ждать?» — спросила девушка. «Сколько потребуется?» — буркнул Жан, кажется, пожалевший, что проявил слишком много эмоций. Я подам знак, если всё будет спокойно. Если нет, возвращайся сюда. Дорогу ты должна была уже запомнить. Он найдёт тебя. Он — это охотник. Анна прекрасно поняла это. Хорошо, — согласилась девушка. Я сделаю так, как ты говоришь. Вот и ладно. Жан поскрёб щёку и решительно велел. Ну, пошли, что ли? Они пробирались сквозь ночной лес, и снова Анне за каждым деревом мерещилась опасность. Тем не менее, она не позволяла воображению взять над собой верх. «Всё будет хорошо. У меня получится. Я смогу. Всё будет хорошо», словно молитву повторяла про себя девушка. Потому что Жан остановился и предупреждающе коснулся её руки, Анна поняла, что они прибыли. «Он думает обо мне слишком хорошо. Если что, я не найду дорогу назад, особенно в этой темноте», мелькнула в голове, но девушка ничего не сказала. «Уж лучше Жану не знать правды». «Жди», — шепнул он одними губами и растворился в ночи. В груди тревожно ныло. Сцепив руки в замок, девушка чувствовала, как подрагивают её пальцы. Ей было неловко за то, что Жан рискует ради неё. Нет, не ради неё. Ради своего мира. Ради собственного выживания. И всё же очень тяжело оставаться в стороне, чувствовать своё бессилие и не иметь возможности повлиять на что-либо. Интересно думает ли обо мне принц помнит ли он обо мне что будет когда мы встретимся вновь спрашивала себя девушка глядя на черную громаду леса отступившего ее со всех сторон и в этот момент кто то схватил ее сзади анна дернулась попыталась закричать но сильная рука зажала ей рот миновав стражу охотник незаметно нырнул в узкий простенок между домами и пройдя дурно пахнущей подворотней вышел с другой стороны уже столько лет он не был в замке однако помнил улицы, где играл мальчишкой. Отец разрешал ему общаться с дворовыми и носиться, где хочется, но это вовсе не значило, что был слишком мягок и вообще ничего не требовал. Напротив, и спрашивал он с сына вдвойне. Каждый день, прежде чем отправиться к друзьям, приходилось выдерживать длинные и монотонные занятия, а затем упражнения с оружием. Именно благодаря настойчивости отца лук, меч или арбалет сами ложились в его руку. «Ты должен уметь постоять за себя и за тех, кто тебе дорог», — учил отец. И теперь охотник не раз вспоминал его добрым словом. Для того, чтобы открыть подземный ход, было слишком рано, и охотник отыскал укромный уголок, который помнил ещё с детства, и переждал там до наступления настоящих сумерек. Когда стемнело, охотник пробрался во дворец. Он уже приближался к нужной комнате, когда по коридору гулко зазвучали шаги. Нырнув в широкую нишу, охотник замер, слившись с темнотой. В тусклом свете факелов появились двое, казавшиеся карикатурными отражениями друг друга. Высокий молодой темноволосый принц и маленький невзрачный старик с седой головой. Но именно этот второй вызывал наибольшее опасения охотника. Учитель, обучивший его когда-то всем приёмам боя, несмотря на свой возраст, оставался очень опасным противником, недооценить которого было бы смертельной глупостью. «Мне надоело», говорил принц, зевая. Я погибаю без свежего воздуха. Можно подумать, будто я заключённый. Таково распоряжение вашей матушки, отвечал старик. Охотник затаился в своём убежище. Однако ему почудилось, что когда бывший учитель проходил мимо ниши, шаги его замедлились. Впрочем, очевидно показалось, потому что тот продолжил, как ни в чём не бывало. Терпение, принц. Вы же не станете спорить с королевой? А помнишь, Принц не стал спорить и тут же переключился на другую тему. «Помнишь ту блондинку с васильковыми глазами? Она была такой милой и так весело смеялась, когда мы гуляли по саду. Я помню ту блондинку. Она совсем не умела держать удар. Из неё вышло мало проку», — сухо ответил старик. «Ваше высочество слишком добры». Звук голосов и шаги затихли, но охотник подождал ещё некоторое время, прежде чем выбраться наружу. Только убедившись, что никого нет, Он последовал дальше. В комнате, откуда управляли открытием тайного хода, было полутемно. Свет нескольких факелов едва ли разгонял собравшийся сумрак, окутывающий всё пространство. И только две статуэтки, девушка и волк, отчётливо вырисовывались в темноте. Эти двое вели свой безмолвный поединок, противостоя друг другу, как свет и тьма. Девочки, направляемые рукой королевы, издревле приходили в лес, чтобы убивать. Волки защищали, как могли, хотя, к сожалению, не отличались особой сообразительностью. Вечный поединок, запечатлённый теперь в камне. Охотник шагнул к фигуркам, чтобы привести их в движение, но тут в горло его уперлось лезвие меча. «Так и знал, что это ты!» — проговорил сухой старческий голос. «Приятно видеть тебя снова, мой бывший ученик». «Не могу ответить тем же, бывший учитель». Охотник замер, зная, что у старика превосходная реакция, и тот успеет без колебания нанести удар, прежде чем удастся что-либо предпринять. «Но ведь каков старый лис?» «Почуял врага буквально нюхом. Его высочество тоже здесь? Или предается романтическим воспоминаниям у себя в покоях?» «Думаешь, я не управлюсь с тобой в одиночку?» Старик хихикнул. «Мне было любопытно посмотреть, что с тобой стало. Смотри». Охотник развёл руками, стараясь незаметно дотянуться до ножа. «Как понимаю, здесь у вас и посмотреть больше не на что. После воцарения королевы весь ваш блистательный талант приходилось тратить на обучение девочек. Ах да, совсем забыл сказать. Судя по ним, ваш учительский навык дал сбой». «Ты же не думаешь, что я рассержусь и потеряю бдительность из-за таких пустяков?» парировал учитель. «Тем более дошли до меня слухи, что одна из учениц оказалась гораздо способнее, чем от неё ожидали. «Не её ли вы сейчас ищете?» — иронично поинтересовался охотник, нащупывая нож. «Как понимаю, как раз для того, чтобы вручить ей обещанную награду, выдать замуж за вашего красавчика-принца и посадить молодых на королевский трон. Очень мило с вашей стороны. Я и цветы к свадьбе припас, бордовую розу могу показать». И тут учитель, наконец, допустил ошибку какое не допустил бы никогда раньше. Видимо, и вправду стареет. Он словно растерялся и моргнул. Упускать такой шанс охотник не собирался. Он отпрянул и вытащил нож. Конечно, нельзя назвать охотничий нож равносильным мечу-оружием. Но это лучше, чем ничего. Тем более, если уметь с ножом обращаться. А охотник точно умел. Старик уже снова медленно надвигался на него. А охотник отступал, выбирая выгодную позицию для атаки. На его стороне не так уж мало. Во-первых, молодость. Во-вторых, отличная реакция. В-третьих, если сократить дистанцию так, чтобы оказаться вплотную к противнику, поднырнуть под его мечом, тот потеряет все свои стратегические преимущества и станет уязвимым. Но учитель, конечно, тоже понимал эти возможности и противопоставлял им накопленный годами опыт и блестящее, неподвластное времени мастерство. А немедленно, словно в их распоряжении была целая вечность, кружили по полутёмному залу, будто два хищника, не решающиеся перейти к кровавой схватке. Каждый слишком хорошо понимал, что противник не даст ему шанса на ошибку. Первый же промах окажется роковым для того, кто его совершит. А красная шапочка и волк наблюдали за разворачивающейся сценой, и охотнику казалось, будто каменные изваяния усмехаются. Хотя, конечно, это была всего лишь игра теней, из-за дрожащих от сквозняка огней факелов. «Ты набрался мастерства», — наконец заговорил старик снова. «Ты убил многих из замка». «И не только из замка», — уточнил охотник. «Я не считал». «А вы считали всех тех, кого отправляли на смерть? Вы видите во снах ваших мёртвых учениц?» «Только ученика. И я убиваю его в каждом сне, в котором вижу». Старик провёл обманный манёвр, испытывая противника, и меч прошёл так близко, что охотник ощутил холод стали. «Хорошо, что мы сейчас не спим. Выходит, мне повезло, учитель?» Он усмехнулся. Поединок затягивался, и охотник начинал всерьёз беспокоиться. Старый лис, похоже, продержится ещё долго, а там время начнёт играть ему на руку. В любой момент может появиться кто угодно. Поднимет шум, и план сорвётся. Похоже, придётся идти на риск. Ну что ж, не впервой. Но тут учитель допустил вторую ошибку. Он посмотрел куда-то словно увидел что-то в коридоре. Мгновение. Но в поединках всё решают вот такие мгновения. Они драгоценнее часов или лет. Ведь именно они позволяют выжить. Проскользнув под мечом противника, охотник по самую рукоятку всадил нож в незащищённую грудь учителя. А затем с силой вырвал. Из горла старика вылетел хриплый стон. Меч с тяжёлым звоном упал на каменный пол, а морщинистая рука с высохшей, пятнистой от времени кожей прижалась к крани, словно стремилась соединить её края. Крови было так много, что пришлось отступить, чтобы не оказаться в луже. Тем временем охотник, помня о взгляде старика, метнулся в коридор, готовясь увидеть там нового противника, но никого не обнаружил. Только на полу лежала красная роза, очень похожая на ту, что была в его сумке. Это становилось уже странно. Второй труп и вторая роза. Замок встречал его своеобразно Словно приветствовал победителя. Или быть может, стремился заманить в ловушку, обмануть, уничтожить. Охотник поднял цветок, и прикосновение к упругим мягким лепесткам неожиданно его успокоило. Роза пахла сладостью, и в то же время в аромате её угадывалась горчинка. Он бережно провёл огрубевшими за время лесной жизни пальцами, очерчивая контуры цветка, и убрал его в сумку, туда, где уже была одна роза. Теперь требовалось спешить. Охотник обогнул лежащего на полу старика, стараясь не наступить в огромную лужу крови, кажущуюся в сумраке чёрной. Пахло здесь неприятно, как на бойне. Он привёл в действие фигурку, открывая подземный ход, и только после этого перевёл дух. Пора идти. Конечно, проблему тех, кто его ждал, возникнуть не должно. Однако вряд ли они привыкли сидеть в схроне, почти без движения столько времени. Пора вытащить их и, наконец, закончить дело, начатое так давно. Ему вспомнилось, какой прекрасной была невеста короля в тот день, когда впервые появилась в замке. Как он смотрел на неё и не мог поверить, что такая красота существует. Золотистые волосы казались сотканными из солнечных лучей. Кожа была нежнее лепестка, а губы краснее крови. Она посмотрела на него и улыбнулась. Именно ему, обычному мальчишке, не заслужившему ещё воинской славы. Охотник встряхнул головой отгоняя непрошенные воспоминания. Жить нужно сегодняшним днём. Тем более день оказался длинным. И сделать предстояло ещё очень и очень многое.